2. Когда вошедший в спальню аптекарь мистер Крауч застучал нечищенными хлипкими для такой погоды штиблетами по полу, я открыла глаза. Тот бесцеремонно прошёлся по-дорогому, между прочим, белоснежному ковру, оставляя на нём комья грязи, решительно отодвинул в сторону бледного Рина. Лоб его прочертили глубокие морщины, а в глазах застыла тревога. «Я что, так паршиво выгляжу?» «Подайте стул, молодой человек!» «И посвятите». Мистер Крауч был тощий и высокий, как корабельное дерево. Он снял цилиндр, обнажил лысеющий череп, на поданный стул выгрузил саквояж и достал оттуда видавший виды стетоскоп. «Сознание теряли?» «Нет», — сказала я. «Да», — произнес Рин. Я бросила на него испепеляющий взгляд. «Терпеть не могу, признавать свою слабость». «Не падала я в обморок. Так, ненадолго замерла». За это время он всего-то меня переодел, укутал покрывалом, и миссис Купер успела за аптекарем сбегать. Подумаешь, то, что у меня вся спальня перед глазами плывёт сплошным персиковым цветом, не считается. «Сорочку опустите!» — недовольно произнёс мистер Крауч. Сразу видно, что подняли его из кровати. Край рубашки торчит из брюк, жилет забавно скособочен, верхняя пуговица застёгнута в среднюю петлю. «Как себя чувствуете?» хороший вопрос Меня бросало то в жар, то в холод, то и дело от корней волос до пяток прокатывались затихающие отголоски боли. Виски ныли, правую руку дёргала, как от сильного пореза, внизу живота собиралась тяжесть. Томительная, жуткая, болезненно-сладкая. Да, весьма необычное ощущение. То ли помирать собралась, то ли мужика подавай. Голову поднять не могу. Я запуталась в завязках, но всё-таки справилась с ними и чуть приспустила сорочку. Всё тело ломит. В грудь мне тут же ткнулся потёртый коричневый рожок. Передвигая его то ниже, то выше, аптекарь придерживал трубки для ушей, которые держались на расшатанном соединителе и честном слове. Он осмотрел меня, несмотря на протесты, всё-таки сунул в рот серебряный термометр, измерил температуру, пожал плечами. «Не в положении случаем. всевидящие упаси!» Я люблю секс, но и о предохранении и последствиях всегда забочусь. Всё-таки не невинная девочка. Да и некогда мне детьми заниматься. К тому же мой постоянный любовник, граф Вудвард, вряд ли бы обрадовался такому подарочку». «Ох уж эти мне женщины!» — пробормотал аптекарь наконец. «Чуть что, хлоп и в обморок». «Обморок? Вы не видите, насколько ей плохо?» — возмущённо воскликнул Рин. «А вы, молодой человек, не встревайте!» «Уж я всяко больше вас в здоровье смыслю». Он взял мою руку, пощупал пульс. От прикосновения ледяных пальцев кожу словно заколола иголками. Переволновалась, вот и все дела. «Выпишу вам капли для спокойствия. Завтра с утра они будут готовы, сможете забрать». «А это ещё что такое?» Сказать, что не надо мне никаких капель, не успела. Внимание привлёк чёрный браслет, обвивающий запястье. «Откуда?» Я же терпеть не могу браслетов, да и не браслет это был вовсе. Отняв руку, изучала миниатюрную змейку, неподвижно застывшую под кожей, выпуклую, как вздувшаяся вена. Она ничуть не напоминала татуировку или грим. Я коснулась припухшей кожи пальцами, змейка шевельнулась и запястье пронзило болью. «Гадство!» Аптекарь вздрогнул, словно опнула его любимую собачку, отшатнулся. Судя по всему, осознал, что гадство — это ещё мягко сказано, а потом с полминуты молча изучал мою руку с безопасного расстояния, как будто змея могла переползти на него. На лбу выступили капельки пота, он долго рылся в саквояже, достал склянку и ложечку. Не меняя позы, готовый в любой момент отпрыгнуть, нанёс мазь на кожу над чёрной гадиной. Она тут же вспыхнула зелёными искрами и зашевелилась. «Не знаю, каково было змее», А я зашипела. Пульсация жгучая, раздирающая, прошила запястье и прошла, когда мне хватило ума стереть дурно пахнущее средство покрывало «Я ничем не могу помочь», — пробормотал аптекарь еле слышно. «Как будто я сама этого не знала. Нужно вызвать полицию». Пламя свечей колыхнулось, дохнуло жаром на лицо. Только тут я вспомнила о том, что Рин всё ещё здесь. «Кто-нибудь уже скажет, что произошло?» Он кивнул на змею и вопросительно заглянул мне в глаза. «Что это?» «Мне такого знать не полагалось. Маги обладают, и ей же обучают только аристократы, поэтому позволила ответить мистеру Краучу. «Заклятие на крови!» Он собирался, суетился, бормотал что-то про полицию, что он обязан заявить, но я слушала его вполуха. В сознании и без того изменённом окончательно помутилось Заклятия на крови считались одним из самых страшных преступлений. За такое полагалась смертная казнь, потому что они несли в себе смертельные чары, снять которые почти невозможно. Нужно знать механизм плетения, а его знает только тот, кто работал над наведением. Чтобы выжить, остаётся одно — следовать заключённому в заклятии посланию и надеяться, что полиция доберётся до заказчика-исполнителя. и «Я пойду, пожалуй». — пробормотал мистер Крауч. — Ждите полицейского. Он поспешил ретироваться, и я даже не посмотрела ему вслед. И коню ясно, какое заключение он сделал. Конец подкрался незаметно, и тело хладное твоё из дома вынесут с оркестром. Ой-ё. Такое исправить даже могу целителю не под силу, хотя мне высший целитель не светит, они ходят только к знати. Кому я перешла дорогу? Мало того, что это удовольствие опасно, так ещё и сотворить его мог только очень сильный маг. А учитывая, что все маги-аристократы, этот человек должен либо здорово нуждаться в деньгах, либо ненавидеть меня лично. Настолько сильно, чтобы рискнуть титулом, состоянием и жизнью. Чтобы поставить на место взорвавшуюся актриску? Смешно. Да и не было у меня врагов, таких, чтобы на всю жизнь, чтобы на одном поле не сесть гадить. Кроме Де Мортона. И этот как раз на такое способен. Я с силой ударила кулаками по покрывалу. Не имею ни малейшего представления, зачем было ждать столько лет, хотя, пожалуй, понятно. Но если он рассчитывал на положение советника Ее Величества, то здорово просчитался. Я его уничтожу. По стенке размажу. И в первых рядах заявлюсь на показательную казнь, если, конечно, не сдохну раньше». На этой мысли меня снова скрючило, так что я уткнулась носом в подушку и глубоко дышала, пока не отпустила. Рин сел рядом и сжал мои пальцы. В отличие от аптекаря, нисколько не опасаясь, что зараза перекинется на него. А зря. Некоторые заклятия на крови обладали такими свойствами. «Не надо». Я слабо дёрнулась, но он подхватил меня на руки и прижал к себе. «Рин, ты не понимаешь, это опасно. Совсем дурная?» Понимаю я много чего, в частности, что слишком долго ждал, чтобы вот так просто тебя потерять. Это ещё что за новости?» Я приоткрыла слезящиеся глаза и чуть не задохнулась от встречной нежности и тревоги. Откуда они там взялись, в этих льдинках? Всегда считала себя проницательной, но как-то умудрилась просмотреть такое. Или это потому, что раньше мне было всё равно? И тут я приняла решение. Неожиданное, нелогичное, о котором после могу пожалеть. Да почти наверняка пожалею. Нужно, чтобы ты съездил в Высший университет магии. Рин улыбнулся, должно быть, решил, что я пошутила, чтобы разрядить обстановку. Найди Себастьяна Чепмина и попроси приехать. Во рту пересохло. Впервые за долгие годы молчания я говорила о своей тайне. Спросишь его на факультете целительства. Он мой брат.